Как хорошо иметь две тети вы на своём луке. Манихан выходил от короля очень довольный, что ему удалось так счастливо выпутаться, как вдруг, спустившись с лестницы, он почувствовал, что кто-то его дёргает за рукав. Он оглянулся и увидел Монтале, которая, наклонившись к нему, таинственно прошептала: "Сударь, пожалуйста, сюда поскорее, прошу вас". Куда абдмоазель просил манихан? Прежде всего, настоящий рыцарь никогда бы не задал мне такого вопроса, а просто пошёл бы за мной, не требуя никаких объяснений. "Хорошо, мадмозель", отвечал манекен. "Я готов вести тебя по-рыцарски". "Слишком поздно. Теперь у вас нет никакой заслуги. Мы идём к принцессе". Вот, как идём к принцессе, и он пошёл за Монтале, которая бежала впереди, лёгкая, как Галатея. Галатея по греческим мифам прекрасная морская нимфа, влюблённая в юного Акида. Галатею преследовал своей любовью безобразный циклоп Полифем, жаловавшийся в своих песнях, что Галатея бежит от него быстрее, чем олень от собак, мчится со скоростью ветра. На этот раз, говорил себе манекен, охотничьи истории будут, пожалуй, неуместные. Попробуем однако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 «Наконец-то!» — воскликнула она. «Вот, господин де Манекан!» — отвечала Монталя. Манекан почтительно поклонился. Принцесса знаком приказала Монталя удалиться. Фрейлина повиновалась. Принцесса молча проводила ее глазами и подождала, пока двери за нею закрылись. Затем, обращаясь к Манекану, сказала. «Что случилось? Говорят, в замке кого-то ранили?» «К несчастью, да, принцесса. Господин Адыгиша...»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 Надеюсь, вы не оскорбите меня предположением, будто я поверю в нелепую басни, пущенную неизвестно для чего, согласно которой господин Дигиш ранен кабаном. Нет, нет, сударь. Истинно обнаружено, а в настоящий минуту господин Дигиш не только страдает от раны, но подвергается ещё опасности лишиться свободы. Увы, принцесса, сказал Маликан. Мне это прекрасно известно, но что же делать? Вы видели его величество? Да, принцесса. Что вы сказали ему? Я рассказал ему, как господин Дегив сидел в засаде, как из рощи рушен выскочил кабан, как господин Дегив выстрелил в него, и как наконец разътрепевший зверь бросился на стрелка, убил его лошадь и серьёзно ранила его самого. И король всему этому поверил вполне. Вы меня удивляете, господин Дубаника. Вы меня очень удивляете. И принцесса принялась рассказывать по комнате, бросая по временам вопросительные взгляды на Ваникана, который неподвижно и бесстрастно стоял на месте, которое он занял, войдя в комнату. Наконец, принцесса остановилась. А между тем сказала она: "Все в один голос объясняет эту рану совсем иначе". "Каким же образом?" принцесса спросила Ваникан. "Простите, что я задаю этот нескромный вопрос Вашему высочеству". "И это спрашиваете вы?"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 Разве вступиться за честь друга не серьёзный повод, спросила принцесса. "О, конечно, принцесса, особенно для такого сердца, как у него. Не станете же вы отрицать, что господин Доброжелон друг господина Дегиша, большой друг?" "Так вот, господин Дегиш вступился за честь господина Доброжелона, и так как господина Доброжелона здесь нет и он не мог драться, то граф дрался вместо него." Маликан ус улыбкой слушал принцессу.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 Боже мой, я не утверждаю, что господин Дегиш лично принял к сердцу интересы мадмуазель де Лавалье. Он вступился за неё по полномочию, по полномочию. Полное, не разыгрывайте из умрения. Разве вам не известно, что господин Доброжелом жених мадмуазель де Лавалье, и отправляясь по поручению короля в Лондон, он попросил своего друга господина Дегиша блюсти честь интересующей его особы. Больше я не скажу ни слова.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 Не да будет вам известно, господин Деманикан, что негодование его величества приведёт к самым ужасным последствиям. У государь из таким характером, как у короля, любовная страсть, подобно урагану, который вы усмирите, принцесса. Я? восклицала принцесса с ироническим жестом. Я на каком основании? Потому что вы не переносите несправедливости, принцесса. Разве по-вашему несправедливо мешать королю обделывать свои любовные дела? Вы забываете, сударь, надменным тоном сказала принцесса. Напротив принцессе. Я рассуждаю совершенно здраво и повторяю, что вы заступитесь за господина Дигиша перед королём? Я? Да. С какой стати? Потому что интересы господина Дигиша ваши интересы. Горячим шёпотом проговорил манекен, глаза которого загорелись. Что вы хотите сказать? Я говорю, принцесса, что меня удивляет, каким образом ваше высочество не догадались, что имя Лавальер в этой защите, взятой на себя господином де Гишем вместо отсутствующего господина де Баржелона, было только предлогом. Предлогом? Да. Предлогом для чего, прошептала принцесса? Взгляды маникара были так красноречивы, что она начала понимать. А теперь, принцесса, проговорил молодой человек, мне кажется, многих сказов достаточно, чтобы убедить ваше высочество не нападать в присутствии короля на бедняк Вадигиша, и без того на него обрушится вся вражда той Персии, которая и вам не сочувствует. Мне кажется наоборот.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 особы воскликнула принцесса Краснея Неужели я должен буду продолжал манекен изображать вам негодование, раздражение и бершенство бедняги Дегиша, когда до него доходят слухи распускаемые об этой особе? Неужели мне придётся, если вы будете упорно отказываться угадать имя, которое я из уважения к нему не решаюсь произнести, неужели мне придётся «Напоминать вам сцена между принцем и милордом Бакингемом и сплетни, пущенные по поводу изгнания герцога? Неужели я должен буду рассказывать вам о всех стараниях графа угодить особи, ради которой он только и живет, которая только и дышит, оградить ее от всякого беспокойства, защитить ее? Хорошо, я это сделаю, и когда напомню вам все...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 Но сбор ещё не удивит не горячие желания графа затеять эту ссору, не та удивительная ловкость, с которой он перенёс её на почву чуждыю вашим интересам. И было проявлено необыкновенное искусство их хладнокровию, и если особо ради которой граф Дегиш дрался и пролил кровь, действительно должно быть признательно раненому до право не за пролитую кровь.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 тоже должен быть очень признателен господину де Гишу, тем более признателен, что везде и всегда будут считать, что честь левальер была защищена этим великодушным рыцарем. Мадикан понял, что в сердце принцессы ещё остались некоторые сомнения, и это сопротивление подогрело их энергию. Вот уж подлинно прекрасную услугу оказал он мадмуазель де лавальер и господину де Бржелону. Дуэль наделала шуму,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 Эти слова манекана поколебали последние сомнения, ещё ставшие не в сердце, а в уме принцессы. И нещепетильная принцесса, ни не подозрительная женщина, а любящее сердце болезненно почувствовало опасность, нависшую над Дегишем. Смертельно ранен, задыхаясь, прошептала она. Неужели вы сказали, что он смертельно ранен, господин Деманекан? Демоникан ответил только глубоким вздохом. — Итак, вы говорите, что граф опасно ранен, — продолжала принцесса. — У него раздроблена кисть руки и прострелена грудь, принцесса. — Боже мой, боже мой! — воскликнула принцесса в лихорадочном возбуждении. — Ведь это ужасно, господин Демоникан. Вы говорите, раздроблена рука и пуля в груди. И все это наделал этот трус, этот негодяй, этот убийца де Вард, воложительно на небе несправедливости. Манихан, по-видимому, был сильно взволнован. Действительно, он вложил много энергии в последнюю часть своей защитительной речи. Что же касается принцессы, то она совсем позабыла о приличиях, когда в ней просыпалась страсть, гнев или любовь, ничто не могло сдержать её порывы. Принцесса подошла к манекану, беспомощно опустив швы в кресло.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 Дайте мне его адрес, сударь, — живо сказала принцесса. Я пошлю справиться о его здоровье. Улица Ферр, кирпичный дом с белыми ставнями. На дверях написана фамилия врача. Вы идете к раненому, господин Де Манекан? Да, принцесса? В таком случае окажите мне одну любезность. Я весь к услугам, Ваше Высочество. Сделайте то, что вы собирались сделать. Вернитесь к господину Дегишу, Удалите всех находящихся при нём и уйдите сами. Принцесса, не будем терять времени на бесполезные препикания. Дело вот в чём: не ищите тут никакого скрытого смысла, довольствуйтесь тем, что я вам скажу. Я пошлю одну из своих фрейлин, может быть, двух, так как уже поздно, мне не хотелось бы, чтобы они вас видели или говоря более откровенно, чтобы вы видели их. Эти предосторожности так понятны, особенно для вас, господин Демоникан, ведь вы схватываете все с полуслова. Да, принцесса, я могу поступить даже лучше. Я сам пойду перед нашими фрейлинами. Таким образом, им не придется искать дорогу, и в то же время я окажу им помощь, если по отчаянии в ней будет надобность». И кроме того, при этом условии они войдут в дом, где находится господин Дегиш, без всяких затруднений, не правда ли, княжна принцесса. И войду первым и устраню все затруднения, если бы таковые случайно возникли. Хорошо ступайте, господин Дабаникан, и ждите на нижней площадке лестницы. И до принцесса, погодите. Баникан остановился. Когда вы услышите шаги двух спускающихся женщин, Отправляйтесь, не оглядываясь. А вдруг случайно с лестницы сойдут две другие дамы, и я буду введён в заблуждение. Вам тихонько хлопнут три раза в ладоши. Слушай, принцесса, вступайте же, вступайте. Ваникан в последний раз поклонился принцессе и радостно вышел. Он знал, что визит принцессы будет лучшим бальзамом для ран Диша.